Глава четвёртая. Илиан. Не получилось. А жаль. Я надеялся, что она либо стушуется, либо полезет в драку. Но новенькая только презрительно щурила болотные глаза, всем видом давая понять, насколько ей безразличен мой гнев. Вот, да-да, настолько. И еще немножко сверху. Мне и впрямь хотелось устроить ей трёпку. Втягивать в человеческие ссоры животных — это недостойно. А она чуть не угробила гранита. Шутка ли? Она гнала его галопом во весь опор к сарду, отлично зная, что потом его так безжалостно потянет мой зов. И досаднее всего было понимать, что ответить ей тем же я не смогу. Не поднимется у меня рука обидеть рыжего конька с подозрительно добродушной физиономией. Путь мы продолжили после того, как я выводил и растер гранита. Своенравный тельзирец всхрапывал, мотал головой. Обиделся. Он не привык к такому скотскому обращению. Напоил его из ручья, дал время попастись, и только после этого счел, что можно возвращаться в седло. Молча. Танис болотная все это время так и валялась в тени дуба. Уехать в одиночестве не рвалась — Но и заговорить первой не пробовала. Загладить ссору не пыталась. Толковая выйдет церберша. Если раньше шею не свернут. Я тихонько хмыкнул. Гранит, горделиво ступающий по дороге, дернул чутким ухом на мой голос, и я похлопал его по холке. Ничего. Не сработала провокация. Другое что-то подберем. Ничего личного. Танис болотная, Просто я... Работаю один. Сардвор рассталась далека постепенно. Шпили, крыши, крепостная стена. Наезженная телегами колья сменилась мощенной камнем дорогой. Вокруг Сарда обжитые, богатые места. Стража на воротах знала меня в лицо и пропустила безропотно. Свои. Проехав город мало не насквозь, мы в молчании добрались до Акрополя. Когда то Болотная заговорила с Дейриком, я испытал прилив злорадства. Тяжко столько молчать, нервы не железные, иначе зачем бы ей расспрашивать о том, что и так вот-вот узнает, только поговорить, разрушить гнетущую тишину. Но злорадства хватило ненадолго. Да, Гемос и Навара — опытная сработанная двойка, но лучше я съезжу, проверю. Обменявшись понимающими взглядами с Рыскочем, он тоже свою подругу в такой ситуации поехал бы проведать. Я взял курс на горш кратчайшей дорогой и... И услышал за спиной стук копыт. «Да твою ж мать! Куда тебя дура несёт? Я же ясно сказал, проваливай в кремос!» «Дозор окончен, работа выполнена, дальше я еду по личным делам, и ты там никому даром не нужна!» «Лучший способ не попадаться на глаза магистрам — это не въезжать в Кремос!» Я, прищурившись, разглядывал наглую девку. «Это что, шантаж? Если я не возьму ее с собой, она пойдет к магистрам? И что, по ее мнению, мне за это будет?» Хотя, по большому счету, вопрос для меня стоит по-другому: есть ли хоть один шанс быстро и надежно от нее отделаться, я бросил взгляд на придорожную канаву. Нет, не настолько надежно. Но отказался от этой мысли я не без сожаления. В конце концов, вряд ли там будет что-то опасное. Все равно мы, скорее всего, встретим их на полпути, отвернувшись. Я молча поехал, куда собирался. От старостой деревни горш пахло свежим деревом. Сосновые стволы в обхват толщиной сушились во дворе, заботливо укрытые от солнца, способного испортить бревна немудрящим навесом из жердей и коры. Смолистый запах привязался к его одежде, запутался в волосах и курчавой бороде. «Старшего сына отселять, думаю. О том годе избу ладить будем», — пояснил он, заметив мой взгляд. «Вот и готовились помаленьку. Как Тима тыква и Руза серого детишки пропали, так не до того стало. Ищем всем миром. Вы, господини Цербер, не думайте, мы закон уважаем, и вашим сразу отписали». Я молча кивнул, подтверждая, что все верно. «Дети — источник огромной жизненной силы, и твари, охотящиеся на детей, прирастают быстро. Лучше уж десять раз поехать на вызов и вытянуть пустышку, чем один раз пропустить такое чудовище». Но ну и сами без дела не сидели», — продолжал тем временем староста. «Лес прочесывали, рыбаки ниже по реке с бреднями прошлись. Мысленно я поморщился». Если здесь и впрямь завелась тварь, то такое обилие пищи, которая сама идет в лапы, ее только порадует. А после двух детей ей вполне может хватить сил и на взрослую добычу. Но если чудовища нет, а есть только два попавших в беду ребенка, то эти поиски вполне могут спасти им жизни. Поэтому морщился я только мысленно. Непрошенная напарница стояла рядом и чуть позади. вела себя тихо и в разговор не лезла, предоставив мне вести расспросы. Ее сила расходилась вокруг плотным упругим кольцом, то и дело возвращаясь, чтобы опять выплеснуться и накрыть уже больший круг. Сила каждого ока, с которым мне доводилось иметь дело, всегда ощущалась по-разному. У этой она была колкой и холодной. Каждый раз, когда ее удар проходил сквозь меня, Хотелось поежиться и потереть в районе сердца. По нему словно прокатывались маленькие, но острые железные ежики. Мы определенно не созданы для работы в паре. Ваши к нам приезжали утром, рассказывал староста. Мужик и девка представились, бляхи показали, Всё честь по чести. Вы спросили про детвору, что и как было, да и в лес ушли. а с тех пор больше не появлялись. Поиск ока дотянулся до околицы. Танис раскачивала дар бережно, не торопясь. Я видел, что она умеет и по-другому. Там, в Мухоловках, поиск разлетелся мгновенно, жесткий и требовательный. Но там и цена ошибки была меньше. «Как звали детей?» «Мик и Алкена». «Девочка. Плохо». Танис дотянулась до леса и загнала в него дар на один перестрел, подсвечивая мир тусклой зеленью. Ничего подозрительного. «Возраст. Когда именно пропали? Во что были одеты?» Начал перечислять я привычные вопросы и осёкся, когда око коснулось моего локтя. Но я уже и сам видел. «Твою мать! Не может быть!» В том, как видит мир Танис болотное, я понимал только основное. Чтобы разобраться с деталями, нужно время и притирка. Но увиденное сейчас двух толкований не допускало. В лесу, не так далеко от деревни Горж, вряд ли дальше, чем в Десяти Перестрелах, кого-то лечили с применением нашей орденской магии. Заклинание щита сплелось само собой — Еще в тот момент, когда я выскакивал со двора старосты. Меч надежной тяжестью оттянул правую руку. Если там лечат, а не воюют, то опасность, скорее всего, уже миновала. Но все же, все же... Потянувшись даром к нашему общему на двоих сейчас видению, я нашел Танис. Позади меня на десяток шагов, как и положено оку, несется след вслед след лёгкими скачками, окружённая легким маревом защиты. Раз поставила щит, можно надеяться, что и оружие на изготовку взяла, а что подраться девка не дура, я ещё с утра убедился. Мысль, что это вовсе не означает, будто она сумеет постоять за себя в реальном бою, а я уже отвык беречь кого-то, кроме себя, я гнал». Место событий, подсвеченное мне оком, призывно мигало в моей голове, и я несся к нему со всех ног. Утоптанная тропа сама вела в нужную сторону. Опушка, лес, вековые сосны. Мы нашли их на свежей просеке. Рыжую голову Гемоса я узнал сразу. Молча, сосредоточенно, он вливал свою силу в распростертую на земле навару. Руки клыка отчетливо дрожали. На ходу, сдернув с пояса фиала с исцеляющим эликсиром, я упал на колени рядом с церберами, выдернул пробку, начал отсчет. Раз. Два. Гемос, не говоря ни слова, стиснул челюстью бесчувственной напарницы, и на счет три исцеляющая тонкой струйкой потекло из фиала ей в рот. Я запустил чары, и они не нашли у Навары никаких повреждений. Никаких. кроме крайней степени магического истощения. А еще они показали, что Цербер не просто без сознания. Все куда хуже. «Что у вас тряслось?» Танис, бухнувшаяся на колени рядом с Наварой с другой стороны, влезла со своим вопросом не ко времени. Зато ее ладони легли на грудь Нави очень вовремя. Гемос с обессиленным стоном отвалился — а сила Танис потекла тонким ручейком в бесчувственное тело, не давая угаснуть в нем искре жизни. «Мы сюда приехали еще до полудня!» — рассказывал Гемос, устало глядя на то, как Танис вливает силу в Навару. «Скупо, бережно, готовясь поддерживать жизнь в теле столько, сколько понадобится, чтобы подействовали эликсиры. Мы использовали все исцеляющие, что у нас были». Те, что выдали Гемосу и Наваре, рыжий потратил еще раньше. Но этого оказалось мало. Нашли старосту, получили подтверждение, что пропавшие дети все еще не нашлись, начали работать, обошли деревню и пошли по спирали, расширяя витки. Все как обычно, все было чисто. Гемос устало потер лицо. «Все было чисто, Навара — опытное око». «Мы не первый день в Ордене, и я богами клянусь, всё было чисто!» Он жадно приложился к фляжке с водой, облился, утерся рукавом. Руки его все еще дрожали. Выложился клык, спасая напарницу. серьезно, без шуток. «В общем, следов чудовищ мы не нашли, и, значит, это дело Ордена не касалось. Можно было возвращаться, но это же дети!» «Возможно, они просто заблудились. Что, если они еще живы?» «Мы решили задержаться и помочь с поисками». Он снова замолчал. Но я уже предполагал, что было дальше. «И вы разделились?» «И мы разделились». Танис. Ощущение было зыбким, неясным, Я не была уверена, что мне не мерещится от напряженного поиска в состоянии упадка сил. Но какая-то тварь тут была, я знала это, и я искала. Во рту было кисло, тревожный знак. Ничего, ничего, надо просто перетерпеть. Нельзя оставлять здесь чудовище, высосавшее двоих детей и опытного Цербера. Я знала и чувствовала, что чудовище здесь... Если не само оно, то хотя бы следы, не может не быть следов там, где кормилась тварь. И я искала раз за разом, безостановочно повторяя поиск, нагнетая в него все больше силы, выискивая по болотно-зеленый огонек, которым будет подсвечено чудовище. Контур поиска полыхнул так, что я попросту ослепла кокока. Я дернула плясунью из ножен, полоснула воздух справа от себя. одновременно разворачиваясь к камню и гемосу левым боком, вставая так, чтобы быть одной из вершин треугольника, в центре которого лежит беспомощная навара. Илиан, по которому ударила моей слепотой, крутил клинок мельницей, я слышала, как пела сталь, рассекая воздух. Гемос, не связанный со мной видением, не понимал, что происходит, и просто закрыл свою вершину треугольника, не задавая вопросов. Его меч выписывал петли в защитной позиции. Всё вокруг полыхало зеленым, как будто чудовище было везде. Тварь лишила меня не только магического, а и обычного зрения, и ядовитая зелень застилала оба взора. Как держался камень, не знаю, а мне очень хотелось запаниковать — сесть на тущую задницу и заорать, закрыв глаза и прижав их для верности руками. Ни разу за все время обучения я не сталкивалась с подобным не только на практике, но и даже в теории. Но твари на той твари, что они — тьма, и их — тьма. Мы сплотились практически спиной к спине, насколько это позволяло бесчувственное тело Навары. Зачарованный меч бессмысленно рубил зеленый туман, рассекая в нем только быстро затягивающие полосы, неспособные всерьез навредить оголодавшей твари. И я вдруг поняла, что где-то на подкорке я, наверное, жду приказа, четкого и ясного приказа, что делать, чтобы победить». Вот только рядом нет ни наставников, ни привычных к натаскиванию новичков-клыков. Один только что лишился сработанной напарницы, а слеп и оглох, а второй... А со вторым уже все ясно, и помощи от него, как от козла молока. Потому что козёл. Не будет мне приказа. А значит, соберись и делай своё дело, Танис. Я все это время продолжала пластать воздух на ломте верной плесуньей. Даже отопевший разум не смог помешать в этом хорошо выученному телу ослабить судорожный хват, сменить стойку на более удобную и накрыть поиском столько этого проклятого богами леса, насколько хватит дара. И Я все же не ослепла. Вот что я поняла в самый первый момент. Что я раскинула сети слишком широко, я поняла уже во вторую очередь. Слепой участок насчитывал десятка три шагов поперечнике, и он пульсировал, менял очертания, выбрасывал и втягивал щупальца. Если верить поиску, вокруг нас извивался монстр размером в тридцать шагов. Если верить плесунье, бесполезно хлещущий по воздуху, вокруг нас никого. Вывод. Меня морочит чудовище, а я и рада, сопли развесила. Оно где-то здесь. Оно не может быть далеко. Точно в пределах этих тридцати шагов, не дальше. Мне нужно... Мне нужно просто взять себя в руки и отыскать эту вонючую тварь. Сжать поиск. Ограничить его этими клятыми тридцатью шагами. И повторять, повторять раз за разом, все, усиливая нажим заклинания. Не забывая отмахиваться оружием, Если я не хочу, чтобы мне отожрали что-нибудь нужное, пока я тут корячусь, как бесполезная идиотка. От напряжения сводила затылок и зубы, и в глазах уже не зеленело, темнело, шумела в ушах, и рот заливала кислая слюна. Когда твой дар зажигает девять звезд в зале испытаний, работать на его пределе приходится нечасто». Но я больше не боялась. Меня захлестнуло, закружило, и незримые крылья снова подхватили и понесли на волне куража и вдохновения. Я не отступлюсь и не уступлю, и не тварь сегодня сожрет меня, а я ее. И я усиливала и усиливала поиск, отдаваясь ему полностью, не оставляя себе ничего про запас. И увидела... Обманную зелень там и тут пронизывали едва заметно мерцающие нити, чуть более темные, чем все остальное вокруг. Они сплетались в паутину, и ее центр уходил куда-то назад и вбок от меня. Я увидела, и моими глазами увидел камень и ударил. Зелёная марева ослепительно полыхнула, я болезненно заморгала, в очередной раз получив по глазам, а камень рванул вперед, как будто им выстрелили из прощи. Клинок мелькнул яростным росчерком. Тварь завизжала. Не укрытая за своей странной обманкой, теперь она была видна даже обычным зрением, серовато-белёсая клякса, мечущаяся над землей, В одну сторону, в другую. Но Илиан уже очертил границу, которую существо было не покинуть, и я даже не заметила, когда он успел. Гема стоял, сжимая орудие над наварой. Я всматривалась в поединок, готовая броситься на помощь, если понадобится. Тварь визжала, не переставая. И этот звук должен был замедлить ее противника, сделать его медлительным и неповоротливым. Но где ей против тренированного Цербера? Он словно не замечал давления, теснил тварь подальше от нас, к краю поляны, и движения его были стремительны, заклинания точны, а клинок мелькал смертоносными рощерками. И в этот миг он был прекрасен, он был совершенен, я смотрела на него и чувствовала, как от восторга заходится сердце и голова идет кругом. Тварь, прижатая к границе, не успела в очередной раз увернуться, и это поставило точку в поединке. Камень ударил сразу магией и оружием, сталь полыхнула от светом чар, и стало тихо. Так тихо, будто все вокруг оглохли. Или она пустила оружие, расслабляясь. И только тогда я поверила, что всё. Мы победили. И сливающие ошметки энергетической сущности плавали в воздухе, неспешно оседая на траву седыми клочьями и растворяясь от прикосновения. Воняло какой-то горелой дрянью, тухлятиной и почему-то прелым деревом. У меня подрагивали руки от схлынувшего напряжения, а еще пересохло во рту и тянуло внизу живота. Но это от другого. сердце колотилось в ушах и я медленно плавно вдыхала и выдыхала как учили нас наставники на медитациях ничего ничего сейчас все пройдет вдох выдох вдох выдох дура дурацкая нашла время возьми себя в руки не зная что делать действую по уставу эта старая логовская мудрость еще никогда не подводила и я начала проверку места сражения на остаточные магические проявления, а также на присутствие эманации существ, подлежащих зачистке. До деревни Горш мы дошли боевым порядком. Я впереди, за мной Гемос, который немного пришел в себя и мог нести на руках Навару, замыкающим Ильян. Староста охнул, увидев нашу процессию, торопливо повел Гемаса с его ношей в дом по пути завяжену, а я задержалась. Во дворе у старосты пахло знакомо. Сквозь привычные запахи деревенского подворья и свежих сосновых брёвен теперь пробивался ещё один — прелого дерева. Я прошлась по подворью вдоль сложенных на просушку брёвен будущей избы, присела рядом, принюхалась. «Хм...» Ильян, и староста рассматривали мою находку хмуро. Я-то звала только камня, но бабы, хлопочущие рядом с уложенной на лавку наварой, выперли всех, не церемонясь, и укладку бревен раскатывали вчетвером, а теперь вчетвером же глазели наистлевшее и рассыпавшиеся на наших глазах в труху бревно. бревно, от которого ощутимо крепенько разило сдохшие в лесу тварью. он присел рядом, растер в пальцах щепку, принюхался. «Давно лес свалить начали?» «Да с месяц уж, почитай», — мрачно откликнулся на его вопрос староста. «Второй ряд снизу», — прикинул Цербер. «За последние три с лишним недели ничего странного не происходило? Может...» Скотина болеть начала, или еще что. У соседей Кабель сдох, но решили от старости. У меня вот коры сперва нестись перестали, а потом передохли. Хм, еще кошка пропала, добавил он, подумал. Но «Ну, она пузатая была. Мы с бабой решили скоро завявиться, да не одна, а с приплодом. Камень молча кивнул. Он наверняка думал о том же, о чем и я. На той просеке, где Ильян уничтожил тварь, мы нашли старый трухлявый пень, а еще останки двоих пропавших детей под корнями молодой, не попавшей под вырубку сосны.